«Глава пятая. Изыскиваю!» Перед полицейским управлением стояло два экипажа. Тот, на котором нас с Авдотьей привезли, и тот, который мне выдала в пользование мадам Корнелия. С облучка последнего соскочил проворно и, несмотря на свою комплекцию, порфирий, и поклонился в пояс. «Барыня, все исполнил, как был велено!» «Спасибо, порфирий, ты очень вовремя!» — ответила я ему. Мужик рассиялся как новый рубль и прогудел в кулак. Куда теперь чебарня? Любезная отвези нас к Татьяне Ивановне домой, велел Волошин, протягивая мне руку. Позвольте вам помочь, Татьяна Ивановна. Я не решилась отбрить его, всё-таки прискакал галопом в полицию меня возвлять. Ну, деньги, да, но всё же. Забравшись в коляску, я села в самый угол, а Волошин пристроился рядом, вытянул свою трость и тронул кончиком спину Парферия. Строгий Вот за это надо убивать. Но я промолчала, ибо Порфирий, как будто только это выждал, скомандовал лошадке. «Но-о, пошла, родимая!» Мы заколыхались в такт лошадиной рыси по булыжникам мостовой, и Волошин озаботился внезапно. «А вам предъявляли обвинение, Татьяна Ивановна?» «Вроде да, но потом как бы и нет...» «Это хорошо, хорошо!» Он задумался, а я вдруг сообразила. «Я, наверное, должна вам гонорар...» Волошин очнулся от мыслей и очень деликатно рассмеялся. «Что вы, что вы, Татьяна Ивановна! Корнелия Яковлевна передала мне вас на тех же условиях, на которых мы с ней сотрудничали!» «А можно узнать условия?» «Во мне проснулась деловая женщина с хваткой. Вдруг там вообще что-то кабальное, а я тут разъезжаю с ним по улицам, а вдруг у него поминутная оплата?» «Конечно, Татьяна Ивановна! Корнелия Яковлевна меня вызывала при любых проблемах!» А в определённое время, раз в год, её банковский поверенный присылал мне оговорённую сумму. То есть ваш тариф не меняется, даже если я вас буду вызывать каждый день? Ну, понятно, абонемент, знаем, видали. И ещё обманывают, много обманывают. Конечно же нет, Татьяна Ивановна. Да, у вас же есть договор. Я не видела договора. В сейфе Корнелии Яковлевны она должна была вам сообщить код. Он вдруг ахнул, качая головой, пугая меня, а потом вынул из-за обшлага пальто конверт. Ну, разумеется, она же оставила письмо. Вот, возьмите. Я приняла между пальцев крафт-конверта, толстенький. На лицевой стороне написано Татьяна Клиновской, на оборотной от мадам Карнели. Хорошо, почитаю. Как вас зовут? спросила я у адвоката. Он слегка удивился, но ответил: "Иван Арсениевич Волошин, к вашим услугам". "Очень приятно", ответила я. Моё имя вы уже знаете, разумеется. Корнелия Яковлевна мне о вас говорила. Она велела исполнять ваши указания, как её собственные. "Воно «Вон на что, Михалыч?" пробормотала я. "Я знаю всё о вас. Не кройте от меня подробности, если я могу вам помочь к вашим услугам, Татьяна Ивановна. Иван Арсенеевич, я благодарна вам за всё, что вы делаете. Да, я была благодарна, но больше всего на свете мне хотелось избавиться от волошения. Даже не могу понять, почему. Ведь он весь такой положительный, очень приятный мужчина. И все же, чуйка, что ли? У меня чуйка на мужиков. Есть такое дело, когда ты всеми волосками, на шее, руках ощущаешь, этот мужик принесет проблемы, даже если он хорошо одет и выглядит с иголочки. Вот Иван Арсеньевич Фолошин производил именно такое впечатление. Поэтому я с облегчением выбралась из коляски напротив крыльца дома, в котором, оказалось, попав в этот мир, А Парфирий оглянулся, чтобы получить указание. Я сказала: "Отвези господина адвоката обратно к полицейскому участку и проследи, чтобы он проводил Авдотью в заведение. Потом поможешь вернуться домой". "Как скажешь, барыня", кивнул кучер. "Спасибо за помощь, Иван Арсеньевич. До скорой встречи, Татьяна Ивановна". Валушин коснулся пальцами полей шляпы, и каляска двинулась дальше по улице, чтобы развернуться на углу. А я вздохнула свободно и вошла в дом. Затхлый воздух в коридоре улетучился, когда я открыла дверь. Колокольчик звякнул, и тут же появилась Леся. "Барни вернулись?" "Да", коротко сказала я, стaскивая надоевшую шляпку. Перчатки бросила на консоль у стены. Девушка присела в креник и спросила: "Обедать Барни или чай?" "Обедать", ответила. "И чай в кабинет. Как Барни будет угодно", ответила Леся и юркнула на кухню. Хорошо, что здесь не надо снимать обувь. Я прямо в ней прошла в кабинет, закрыла за собой дверь и положила на стол конверт. Читать письмо было немного стрёмно, но надо. Мне нужны деньги. Мадам Карнели и умная баба, она всё на меня скинула и просто свалила, а мне разгребай. Впрочем, я сама кое-где виновата. Ксенофонт уволила, а мадам этого не предусмотрела. Собираюсь сделать музыкальный салон из борделя, учинила фронт полицейскому, я вообще попаданка супер-мега-класса, уволить бы меня без выходного пособия, да некому, мадам Корнелия изволила свалить на побережье, знать бы еще только, на побережье какого моря. Со вздохом я взяла конверт в руки и решительным жестом оторвала край, вынула письмо, сложенное вдвое, а за ним бумаги, отложив их пока в сторону, развернула письмо. Мелким почерком мадам Корнелии там было написано. «Дорогая Танечка, как я и предполагала, вы согласились на мое предложение, что меня немало радует. Вы женщина умная, хваткая, и я уверена в вашем успехе на поприще славных увеселений в Мишеле. За сим позвольте мне сообщить вам код от сейфа, в котором я оставила вам некоторые деньги для ведения дела. Четыре цифры. Пять, два, один, восемь. Не сочтите за тягость принять на себя заботу о девицах, которые хоть и дуры безмозглые, обладают значительным потенциалом в деле соблазнения мужчин. По всем финансовым вопросам извольте обращаться к моему банковскому поверенному, господину Бергу Льву Иосифовичу. Также в вашем распоряжении будет адвокат, господин Волошин Иван Арсеньевич. У него есть навыки общения с полицией и прочими государственными органами. Не стесняйтесь звать его. Ведь я плачу ему довольно неприличную сумму денег в год. Ну, это я помню, адвокат сказал. Так, что ещё? Управляющий Ксенофонт поможет вам с девицами, которых нужно всё же держать в узде. Он ловок и мал, и с большим опытом, а с остальным, думаю, вы справитесь. Удачи вам, милая Танечка, и до встречи через год. Мадам Карнелия Фонти. Ишь, удача. «Ладно, удача мне не помешает. Да и вообще, мне сейчас не помешают деньги». Я встала, оглядывая кабинет и пытаясь отыскать сейф. Его нигде не было видно. «Отлично. А что мне теперь делать? Обшаривать тут все и заглядывать под каждую картину?» На мое счастье в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошла Лесси с подносом. Она присела к Никсоне и спросила. «На стол, барыня?» «На стол», — машинально ответила я, потом скинулась. «Лесси, ты знаешь, где у мадам Корнелии сейф?» Девушка посмотрела на меня удивлённо, но как отлично вышколенная служанка спросила вежливо: "Барыня, позволят?" "Показывай", фыркнула я, чтобы прервать версаль. Леся подошла к книжной полке и потянула за крышок тоненького томика. Шкаф скрипнул, вздохнул, и несколько полок медленно отворились в бок. За ними оказалась внушительная, тяжёлая даже на вид дверца сейфа. "Пожалуй, эти барыня", скромно сказала Лесе, снова присела и удалилась. не забыв снять клош с тарелки. Я проводила ее взглядом. «Хорошая девочка. Интересно, почему мадам Корнелия называла ее ленивой и тупой?» «Ладно, разберемся. Сейчас сейф». Подошла к нему, осмотрела. «Колесико с цифрами, надо крутить. В принципе, ничего сложного. Покрутила колесико до отметки на цифре пять, потом на остальные цифры. А вдруг не откроется? Вдруг есть какой-нибудь секрет?» «А позвонить и спросить не как...» Телефон ещё не изобрели. В сейфе что-то гулко щёлкнуло и дверца открылась. На потёртом бархате полок лежали пачки бумаг, обмотанные шёлковыми ленточками крест-накрест. Стопка блёклых монет сиротливо пряталась в уголке. А ещё в сейфе был симпатичный кожаный футлярчик. Я потянула его к себе, тихо надеясь, что там бриллиантовое колье. Но в футлярчике оказался не прозрачный, мелкий корявый жемчуг. он прятался под запиской, написанной твердым круглым почерком. «Надевать только в случае крайней необходимости». «Интересно, чукчи пляшут, а что такое крайняя необходимость? И вообще, чем жемчужное ожерелье поможет мне в случае крайней необходимости?» «Блаж старушечья, вот и все. Ладно, потом разберусь. Наверное, теперь надо посчитать, сколько Корнелия мне оставила на бедность. Деньги тут, конечно, очень странные». Я развязала одну из ленточек, взяла бумагу и прочитала. Объявителю всей государственной ассигнации платят ассигнационный банк 50 рублей ходячей монетой. Всего таких банкнот было 10. 500 рублей. Да уж смешно стало. Ну что это за деньги? А потом подумала, что ничего не знаю о одежных ценах. Сейчас пересчитаю всё и позову Лесю, чтобы она мне рассказала. Всего в сейфе оказалось тысяча рублей в ассигнациях по двадцать пять и пятьдесят рублей, восемьсот рублей серебряными монетами и двести золотыми. «Я богата, у меня две тысячи, ура!» Или не ура, блин, как бы по ценам сориентироваться. Я сложила деньги обратно в сейф, закрыла его и села на стол. В тарелке еще парил светло-зеленый суп-пюре, а в другой оставали какие-то мелкие птичьи ножки, запеченные со свеклой. Чёрный хлеб, нарезанный брусочками, лениво лежал веером в крохотной, будто кукольной корзиночке. Бутылка белого вина, запотевшая от холода, была откуприна, а рядом стоял узкий бокал на высокой ножке. Что ж, пора бы подкрепиться. Ела я без удовольствия. В голове крутилась мысль о том, что мадам Карнелия точно убьёт меня, если я запорю ей бизнес. Что мне известно о работе музыкального салона? Ну, ясен пень, там поют и играют на музыкальных инструментах, У нас есть рояль, есть и однушка, которая фурычит в рояле, есть и Аглая с её шикарным голосом. Что дальше-то? Налила в вокал немного вина и проглотила залпом. Мне нужно нечто, что выделит одно конкретное заведение из множества остальных. Белое, остренькое, сладкое на послевкусие и вино вдруг прочистило голову. Ясная мысль выбилась наружу и заплясала, отбивая чечётку. Пользуйся своими знаниями и тем, что придумано в твоём мире, Таня. Отбросим ТикТок и прочие видео и фотогалереи. Тиндер знакомства неплохая идея. Надо только узнать, как тут обставлено дело со сватовством. Я схватила бумагу и неуклюже ворочая пером вывела не твёрдо: "Знакомства" первым пунктом, а дальше в порыве вдохновения написала: "Театр". Проглотила пару ложек супа, задумалась. Театр-то тут наверняка есть. Опять же, надо чем-то выделиться. А что придумали люди в моём мире? Правильно, садись, пять сериалы. А что? Актрисы из девчонок должны получиться неплохие, а сценарии можем писать их вместе. Какие-нибудь душещипательные мелодрамки публике понравятся. А если ещё и с моралью, то вообще получится прекрасно. Каждую неделю, скажем, новая серия. Чтобы узнать продолжение, люди будут приходить и платить за спектакль. А ещё и напитки будем продавать, лёгкие закуски. Написала напротив театра сериал и задумалась. «Для театра нужны декорации, костюмы, макияж. Нужно время, чтобы написать пьесу, выучить, отрепетировать, подготовить все. Нужны деньги, чтобы жить, есть и мыться. Нужно продумать концепцию и план наших вечеров. Хватит ли мне месяца? Ой, ищу реклама. Это обязательная стадия, если я хочу зарабатывать». Реклама добавилась к моему списку в самый конец листа. Я задумчиво обвела слово несколько раз и отодвинула от себя полупустую тарелку. Налила еще вина в бокал и громко крикнула. «Леси!» Девочка появилась примерно через полминуты. Присела в книгсоне, что начала меня раздражать, спросила. «Чего барыни желают?» «Барыни желают! Тьфу! Скажи мне, сколько стоит хлеб!» Леси подняла брови, но ответила послушно. «Так, четыре копейки, барыня. Молоко? Семь копеек пинта, барыня». Сколько ты получаешь зарплату? Что барня изволит спрашивать? Удивилась Леся. Я перефразировала, вспомнив: "Жалобно нет твоё изволе узнать". 10 рублей в месяц, барыня. Девочка помолчала, пока я переваривала и пыталась подсчитать, сколько хлеба она может купить на свою зарплату, а потом спросила осторожно: "Барни недовольны моей работой, желают продать меня?" Что значит продать? Удивилась уже я. Ну как же? Еж ли барыни недовольны? Еж ли присмотрели другую горничную? Голосок девочки сорвался, она всхлипнула. Не губите барыня. Я всё-всё буду делать, как вы прикажете, только изъявите желание. Твою мать. Я вздохнула, осознав, что попала в самый разгар крепостного права, и сказала твёрдо: "Леся, я не собираюсь тебя продавать. Ты меня вполне устраиваешь. Я просто хочу узнать цену, чтобы сориентироваться в деньгах". Девочка прижала руки к груди, ответила с чувством: Я для вас барыня всё. Только скажите, только глазоньками покажите, я тут же мигом. О, успокойся, Леся. Мне бы какую-нибудь газету, что, как, где и по какой цене покупается, понимаешь? Сейчас же принесу, барыня. Не извольте беспокоиться. Она выскользнула из кабинета, и я взялась за голову, снова ощутив боль в висках. Поставила локти на стол, пользуясь, что никто меня не видит, и закрыла глаза. Что день грядущий нам готовит? Знакомство, театр, сериал, реклама. Но начать нужно, естественно, с ремонта. Заведение мадам Корнелии было не то чтобы ветхим, но и лоском не блистало. Потертые диванчики, пыльные шторы. Да что там, рояль и тот кое-где поцарапан. А уж расстроен наверняка. Нужно пригласить реставратора или хотя бы настройщика. Шторы постирать, сиденья диванов покрыть чехлами. Девушек одеть по-человечески. Да я за полгода совсем этим не разберусь. Самое время упасть в духа, мы рыдать. Но в последний раз я плакала года 3 назад. Да, как раз в день моего совершеннолетия, когда отчим заявил, что не намерен далее меня содержать и чтобы я убиралась на все четыре стороны. А мама ни ну слова против не сказала, глядя на своего мужика влюблёнными глазами. Правда, украдкой сунула мне 20 баксов. С двадцаткой мне как раз жить нету жить. В сток в дверь заставил меня поднять голову. Леся скользнула в кабинет и положила с Книксыным передо мной газету. Пожалуй, барня, сегодняшнюю купил у мальчишки на улице. Давай, оживилась я, схватив газету и пачкая пальцы типографской краской. Леся услужливо подсказала: "На третьей странице объявление о продаже, если барня желает полюбопытствовать". Шурша бумагой я нашла третью страницу. Бросилась в глаза объявление крупным шрифтом посреди листка. Продается имение Блисс-Михайловска с восемнадцатью десятинами земли. При нем река и мельница с двумя сотнями душ крестьян и прислугою. Чуть ниже в красивой витеватой рамочке другое насмешило. Роскошные щегольские усы развиваются в короткое время при применении усати на Перу. Баночка два рубля пятьдесят коп. С пересылкою. Ага, мазь для усов. Скорее всего, полный фейк, ха-ха-ха. Целых два с половиной рубля с почтовыми расходами. Разбирать Яти и Еры был поначалу сложновато. Но я вскоре приноровилась читать их правильно. Цен в газете, конечно, было немного. Зато были брачные объявления, которые даже не насмешили меня, а знатно доставили. Так что бедная Леся испугалась, прибежав на мой дикий хохот. Ну как не ржать, читая что-то вроде «Я надумала жениться, но не знаю на ком». Меня все любят, я не богат, но я красив. Мне 25 лет, рост выше среднего, характер мягкий. Кто богат, красив и старше 19 лет, тех прошу откликнуться. Желательно был бы единственная дочь родителей, согласная войти в дом и жить вместе с родителями. Прошу не стесняться, дело серьёзное. И таких объявв было немало. В основном искали богатых женихов или невест с приданым. И думать не надо, почему бордели так популярны в этом мире. Там можно просаживать состояние и не быть женатым. Ладно, это всё лирика. А мне интересны цены. Неужели придётся в город выходить, чтобы узнать? О, а вот это очень любопытно. Щепетильная лавка, товары для дам, всё для дома, мелкая розница. Я позвала Лесю, спросила: "Что такое щепетильная лавка?" "А, там всякие мелочи продаются", охотно ответила девчонка. «Перчатки, например, или нитки моточками, иголки, ножницы. Думочку можно прикупить, полотенечко. Барни желают прогуляться по лавкам?» «Да», — решительно ответила я, хотя до этого момента сомневалась. «И еще мне нужно где-то купить еще платье. Это вообще дорого!» «Ежели барне платье необходимо, так надо к модистке ехать», — солидно сказала Лесси. «Мадам Корнелия так на дом заказывалась ее особу, так та приезжала к мадам по первому зову». «Хочешь сказать, что ко мне она так не поедет?» — фыркнула я. И девочка смутилась, затеребила руками край передника, пробормотала покаянно. «Пуще и барни не серчает. Кто же их этих модисток разберет?» «Да не серчаю я», — ответила вставая. «Как его этот Порфирий вернулся?» «А как же, барни, а как же?» «Тотче же велю отвезти вас к модистке, барни, ежели барни желают». «Да, Леся, будь добра, скажи Порфирию, что я хочу проехаться по лавкам. Какие тут есть?» шипицльная, прости, господи, какая ещё овощная? Зелёная барышня, ещё бисквитные есть, ежели сладости хочется, а ещё мелочная. Вся они на Езовиной улице. Там и мадистка есть, другая, не та, что к мадам приезжала. Та, что к мадам приезжала подешевле да поскромнее. Отлично, ответил я с воодушевлением. Обожаю шопинг. Скажи Парфирию, я сейчас спущусь. Бегу барыня. Леся присела в книгсоне и выскочила из кабинета. Я же открыла сейф, взяла себе несколько бумажек по двадцать пять рублей, ходячую монетой, сложила их в редикюльчик, сердце и с легкой душой пошла вниз. Оглянулась на обед, который не доела. Надо сказать кухарке, чтобы разогрела мне его на ужин. Крылышки выглядят аппетитно. Но в корсете у меня совершенно нет места, чтобы слопать все. Наверное, на то и расчет. Из нижнего коридора свернула на кухню. Акулина пила чай. Вкусно, с чувством, с прихлебом, из блюдца. Бож мой, ведь я столько лет не видела никого, кто пил бы чай, налив его в блюдце. Покойная моя прабабушка, приехавшая в Москву из села Красного на Волге, только так и делала. Но она была купеческой дочкой, у них в семье так было принято. И вот теперь я умилилась, увидев Акулину с блюдцем на четырёх пальцах левой руки, с надкушенным бубликом в правой, сказала ей с улыбкой: "Приятного аппетита". Ох, Только ответила кухарка, освобождаясь от еды, вскакивая, отряхивая передник и кланяясь. Ох, баря, не велить наказывать. Уж жду мы отдохну маленько перед ужином. Мне не за что вас наказывать, акулина, фыркнула я. Просто хотела сказать, что я не доела обед, так что вы как-нибудь его разогрейте на ужин, хорошо? Богинь с вами, баря. Как это так-то? Харкадаг перекрестилась, а потом оглянулась на печь. Я вам уже замочила селёдочку в молоке под жаре до да с картошечкой, да с огурчиком малосольным, да с капусточкой мочёной. Я ощутила, как рот наполняется слюной и проглотила её, сказала с невольным осуждением: "Акулина, вы хотите, чтобы я расстал с тела, да? Что вы, барни, у вас такая тоненькая талия?" Отмахнувшись, я снова представила жареную селёдку на картошке и развернулась на выход, бросив на прощание: А крылышки всё же приберегите на завтра хотя бы. О входной двери я была поймана Лесси, и жёстко одета в соломенную шляпку и перчатки. Девочка напутствовала меня: "Нежелательно барне шляпку снимать, а то веснушки отдаляют кожу, а она у барне такая белая, что завитки берут". "Я не буду снимать", послушно сказала я, а потом спросила: "Леся, тебе купить что-нибудь в лавке?" Девочка опешила так, что я даже испугалась, что она в обморок упадёт. Она прижала руки к груди, на глазах выступили слёзы, и Леся прошептала: "Барня не так добра, так добра, что вы, барня, разве ж мне ничто не нужно, когда я на вашей службе? Ладно, брось, куплю тебе что-нибудь на свой вкус, растыни говоришь". И я вышла на крыльцо, оставив девочку переживать своё несжданное счастье. Порфирий ждал у меня у ворот, на передке коляски с возжами в руках. Увидев, соскочил, согнулся в поклоне и подал руку. Я уже с некоторой привычкой забралась в ненадёжное средство передвижения и сказала кучеру: "Будь добр, любезн, отвези меня на улицу Язвенную. Ой, как её там, где лавки? А её Зовинную, барыня, хотели сказать". Почтительно кашлянул в кулак Порфирий, коробка и спередок. "А как же? Все непременно отвезу. Как раз самая торговля, чей час. А тебе что-нибудь купить, Порфирий?" спросила уже почти машинально и получила ответ. "Что вы, барыня?" «Разе мне нечто нужно? Вы уж себя побалуйте, барне, вам-то важней!» Кучер разобрал вожжи и чмокнул на лошадь, и мы поехали на улицу Язовенную, где располагался старинный торговый центр, а попросту лавки совсем на свете, что было необходимо для женщины и для дома.